Глава 15. Наверное, если бы я сейчас не спал, было бы совсем худо. Наверное, меня трясло бы, может даже кричал бы. А во сне нет, только мысли роятся, и Андрей что-то бренчит на гитаре. Он совсем устал, иногда не попадает в ноты, иногда не плотно зажимает лады. Я тоже хотел бы играть на гитаре. Всегда хотел, но не могу. Интересно, если этот сон не кончится никогда. То что в реальном мире я буду просто лежать как труп, не так уж плохо, если подумать. Я вдруг понял, что всю жизнь использовал своё воображение неправильно. Я мог дать своим героям всё: любую жизнь, любые возможности, любые радости. Я представил Андрея, идущего по пустыне, по гребню бархана, Горячий ветер ударил в лицо, растрепал волосы. Сейчас я чувствовал все, что чувствовал Андрей, но при этом сам управлял происходящим. Когда свобода и жара пустыни стала невыносимой, я перенес Андрея на берег океана, к шуму волн, белому песку и приятной прохладе воды. Он долго шел по щиколотку в воде, так долго, что картинка превратилась в зацикленное видео. Когда я перенес Андрея в бордель, почему-то в викторианском стиле, нереальные, невозможные в своей красоте женщины в корсетах, вино и праздность, опиум и музыка, все возможные удовольствия. Но и это не сработало. Я чувствовал, как его кровь остывает, как холод наполняет конечности. Меня выдернуло в реальность. Это все неправда, это все искусственное. И невозможное я не могу выдумать для него рай хотя бы потому что он в него не верит потому что слишком поздно потому что с каждой главой я сужал его потенциал я срезал возможные пути и ограничивал выбор теперь он может идти только по одной дороге и судя по всему она ведет не туда куда мне хотелось бы ты сам не веришь в рай продолжая бренчать на гитаре сказал андрей «Все, чего ты хочешь Это подготовить меня к аду, в котором живёшь. Я ничего не ответил бы, даже если бы мог. Нужно идти дальше. Нужно зайти настолько далеко, насколько это возможно. Последняя глава. Андрей несколько раз мысленно прогнал две предыдущие главы, очень тяжело, всё больше деталей теряется, а нужно ещё и удержать в голове третью. Он был буквально на пределе возможностей физических, ментальных, психических и любых других, если они существуют. Но сейчас невозможно остановиться. Наверное, всем творцам знакомо это ощущение, когда тебя выворачивает наизнанку тем, чему больше нет места внутри, когда что-то там переросло тебя самого, и, наверное, масштаб творца определяется именно масштабом произведения, которое он способен удержать в себе и тем, как долго он может это делать. Андрей плохой творец. Он не может удержать в себе даже посредственную книгу, но вряд ли он когда-нибудь будет другим. Если у тебя всего один путь, то нужно выбрать хотя бы его и пройти его до конца. Последняя глава. Андрей знал, о чем он будет писать. В общем-то, он с самого начала книги знал это и мог бы сразу перейти к этому воспоминанию это не сработало бы. Пожалуй, впервые в жизни он действительно осознал фразу, которую использовал при каждом удобном случае: путь важнее цели. Андрею четыре или три года. Он не помнил точно, но знал, что в России он очутился в 4, а значит, всё случилось раньше. События этого эпизода, врезавшегося в память на всю жизнь, происходили в Баку, в той самой квартире, в которой он играл с любимым гранатомётом В той самой, где в шкафу лежали бронежилеты. Андрей не мог сказать, что помнил все подробно, скорее отдельные фрагменты и ощущения. Он чем-то разозлил отца, кажется, тем, что просил бабушку сделать ему бутерброд, когда все уже легли спать. Или нет, это неважно. Андрей не помнил, как оказался с отцом в прихожей. Вся остальная семья предпочитала не вмешиваться. В коридоре, ведущем на кухню, висел турник. Отец достал из шкафа огромную боксерскую грушу и повесил ее на турник. Присел рядом с ней на корточке и приказал: Бей!" Андрей шлепнул по ней ладонью, не очень понимая, что от него требуется, и посмотрел на отца. "Сильнее!" приказал отец страшным голосом. Андрей шлепнул еще раз. Ладонь обожгло, груша оказалась очень твердой. Кулаком злился отец. "Нормально бей!" Андрей по тону понимал, что отец недоволен, что раздражается все сильнее, но не мог понять, что нужно делать. Шлепнул по груши двумя руками, сразу и посмотрел на реакцию. "Кулаками", я сказал. "Кулаками, вот так". Отец встал в полный, абсолютно исполинский рост и ударил. Груша, как пушинка, отлетела от его удара и по возвращении врезалась в Андрея. Его снесло с ног и выбило дыхание. Он заплакал, схватившись за живот. Болело, кажется, все, Но он не мог обхватить всего себя. Встань, не реви, не реви, я сказал. Отец схватил его за шиворот и поставил на ноги. С первого раза не получилось. Ноги у Андрея подогнулись. "Стой", я сказал. Бей!" Андрей скорее облокотился на покачивающуюся после удара грушу. Отец разозлился еще сильнее, схватил его руку и собрал пальцы Андрея в кулак. Вот так, кулаком сильнее кулаки сожми, если ты не перестанешь реветь. Андрей не помнил, чем именно заканчивалась эта фраза, но помнил ужас, заставивший проглотить слезы. Он знал, что отец может убить. Не знал откуда, да и сейчас не знает, откуда у ребенка могло возникнуть такое ощущение. Бей! Андрей ударил. Кулак, пальцы и кисть отозвались болью. Он посмотрел на отца. «Жестче кисть держи, подворачивай ногу. Андрей не понял, что это значит. Страх перед отцом переселил, страх перед грушей. И Он кинулся на нее, стал молотить руками. «Жестче!» — я сказал. "Встань ровно, встань, бей сильнее, Еще сильнее. Что ты как баба, сильнее бей". Андрей разревелся, руки горели огнем, воздуха не хватало, кулаки он уже почти не чувствовал. Они пульсировали в ритм колотящегося сердца. Отец сказал тихим, злобным и смертельно опасным голосом: Я тебе сейчас Перестань реветь. Бей. Андрей снова проглотил слезы, закрыл глаза и стал молотить по груши. Сильнее. Открой глаза. Открой глаза, я сказал, и смотри на него. Бей его, или он будет бить тебя. Убей его. Убей его. Что произошло дальше, Андрей не помнил. Очевидно, он не справился. Это просто невозможно. Ни один человек не мог бы нанести такой удар, который устроил бы отца. Никто в мире не мог бы испытывать такой ярости, которую он требовал от ребенка. Но Андрей помнил следующий эпизод. Отец сидит перед ним на корточках и приказывает: "Ударь меня". Сердце замирает. Он мог бить грушу только потому, что боялся отца, но теперь нужно было бить отца. Андрея буквально замкнула сказал, зарычал отец. Андрей закрыл глаза и неловко махнул рукой. Он не понял, что произошло потом. Кажется, его руку что-то отшвырнуло в сторону, и он получил удар в плечо. Сильно или нет, сейчас сказать сложно, но тогда он просто свалился на пол. Отец поднял его на ноги за шиворот и приказал: Бей! Ну, бей!" Андрей видел только глаза, в которых слились отец и убийца. Он физически ощущал, как его сжимают два страха. Он снова заревел от боли, которой никогда раньше не испытывал. Его как будто разрывало на части, что было дальше, Андрей не помнил. Он отстранился от воспоминаний и с удивлением понял, что не испытывает никаких особых эмоций: ни обиды, ни боли, или страха, ничего. То ли он просто слишком устал, то ли это уже неважно. Очередное воспоминание из ада. Это просто надоедает. Андрей потёр лицо, кожу саднило, как будто он обгорел на солнце или долго стоял на ветру, а в глаза как будто песка насыпали. Я пришёл в себя и с удивлением обнаружил, что у меня нет контакта с Арханом. Очевидно, потому что этого не хочет Андрей. Он всё так же сидел у моей кровати, но теперь он опирался локтями на колени. Его как будто всё сильнее придавливал невидимый груз. Я устал сказал он хриплым нездоровым голосом но я хочу чтобы ты знал что я смогу сделать то что не смог сделать ты я не мог ничего ответить и кажется перестал понимать его андрей медленно как будто все происходило в фильме тарковского выпрямился стол под ним заскрипел так словно вот-вот развалится Андрей встал, сложил руки за спиной и посмотрел в окно. Понеслась. Архан стоял перед грушей. Она была большой, намного больше него. Это был невообразимо огромный соперник. В Справедливости ради, Архан не очень понимал, что плохого ему сделала груша и почему ее нужно бить. Бей. Архан подчинился приказу и ударил. Получилось плохо хотя бы потому, что он не хотел бить. Это обидно, это печально и больно. Он заплакал, поняв, что совершил преступление против самого себя предательство. Он сделал то, чего не хотел делать. Это произошло впервые, но он сразу понял, что такое случается очень часто, что такое будет происходить ежедневно, что вся жизнь человека состоит из поступков, которые он совершает, предавая себя ради безопасности, ради покоя, комфорта, ради чего угодно. Но когда он предаёт себя, он лишается и безопасности, и покоя, и всего, что хотел получить в обмен на свою свободу. И сейчас нужно было выбрать: свобода или вечный страх. Отец сел перед ним на корточки и посмотрел в глаза. Он понял, что Архан готов. Ударь меня. И Архан ударил, так как смог Но этого оказалось недостаточно. Отец легко отклонил его руку и ткнул своим кулаком в плечо, обозначая удар. Это стало вторым уроком. Решения мало, нужно драться. Архан ударил еще раз, но снова мимо, потом еще и ещё, но ни один удар не достиг цели. Он видел перед собой глаза отца, но не мог понять, что в них. Ну, убей!» Архан бил, но безрезультатно никакая решимость не могла ничего противопоставить росту весу и длине рук это был третий урок иногда ты не можешь драться иногда все, что у тебя есть это твоя свобода воли но нет способа ее защитить архан опустил руки он видел как в глазах отца разгоралась ярость но ничего не предпринимал ударь меня бей архан стоял опустив руки он начал понимать что происходит на самом деле Отец готовит его к бою с противником, которого не смог одолеть сам. Он не знал, да и не мог себе представить, кого не может победить его отец. Но, видимо, бывает и так. И если даже его силы недостаточно, значит, этого врага вообще нельзя побороть. Но что это за всесильное чудовище, как бы то ни было, теперь он предупрежден. Он будет готов. Я пришел в себя. Ничего не произошло. Не грянул гром, трубы не возвестили о великом событии. Не произошло ничего. Я дошел до самого конца, но оказалось, что там нет ничего, просто пустота, просто очередной эпизод и тишина. Теперь ты доволен? спросил Андрей, все так же глядя в окно. Я ничего не ответил бы, даже если бы мог говорить. Всё это просто большая глупость. Я ничего не исправил и не изменил, ничего не понял, не нашёл никакой волшебной точки, в которой всё пошло не так. Теперь я даже не понимаю, что именно искал. И боль никуда не делась. Она всё ещё здесь, и где-то за пределами тела, невыразимая, невыносимая боль, которая была всегда, была, кажется, до того, как я родился. Я и есть эта боль и дело не в каких-то творческих особенностях личности, возможно даже не в хреновом детстве, не такое уж оно ужасное, если подумать. На десять человек можно найти пять таких же моральных инвалидов, живут же как-то. Андрей вдруг отвлекся от окна, тяжело опустился на стул, тот за но выдержал. Отпусти меня, попросил он хрипло. Я почувствовал, как глаза наполняются слезами, медленно сомкнул веки в знак согласия. Услышал, как Андрей подвинул по полу что-то тяжелое, кажется, металлическое. Скрипнул стул, наклонился. Я вдруг понял, что буквально кожей чувствую все происходящее. Глаза не нужны. Андрей насадил резиновый шланг на патрубок баллона и затянул жгут на стыке подёргнул, чтобы удостовериться, что конструкция держится прочно, дотянулся до лежащего под моей кроватью холщового мешка и положил его себе на колени. Из-под кровати же достал рулон пищевой плёнки и ещё несколько жгутов, и всё это сложил у меня в ногах. Выпрямился, раскрыл мешок и неторопливо достал оттуда противогаз с хоботом. Нет, неправильно. «Как же там было с гофра Андрей скрутил фильтры, положил его на кровать, сунул конец шланга в гофру, примерился и затянул стык жгутом. Теперь баллон соединялся с противогазом с помощью шланга и гофры. Этого Андрею показалось мало. Поверх стыка он намотал слоёв 20 пищевой пленки для герметичности. И снова перетянул стык, на этот раз двумя жгутами. Знаешь, сказал он, закончив приготовление. Раз уж все так сложилось, раз уж ты втянул меня в эту историю, да история паршивая. Я такой не заслужил, но кто-то должен дойти до конца. Понимаешь? До настоящего конца. Я не понимал. И Андрей, кажется, это уловил. Тяжело вздохнул, покачал головой, прощай. Он надел противогаз и крутанул вентиль. Азот послушно подтек по шлангу. Андрей сделал глубокий восьмисекундный вдох, замер еще на восемь секунд и также плавно выдохнул. Клапан, как и ожидалось, работал исправно. Остатки кислорода покинули легкие. Скоро азот совсем вытеснит кислород, и он сначала потеряет сознание, а чуть позже умрет от асфиксии. На третьем вдохе ритм сбился. Андрей уронил голову на грудь. Стул угрожающий заскрипел, но все же не сломался. Через какое-то время я услышал, как капли разбиваются о линолеум. Часто после смерти мышцы расслабляются, в том числе сфинктеры Круп Андрея обделался, если говорить просто. По стулу потекла моча. К счастью, запаха я не почувствовал. Есть свои преимущества у выдуманных людей, но всё, что существует в голове человека, абсолютно реально. И сейчас рядом со мной умер близкий человек. Из под сомкнутых век потекли слёзы, и я бы их не вытер, даже если бы мог. отец с младенчества готовил меня к бою с чудовищем, то есть к бою с ним самим. Буквально с того момента, когда сказал: "бей", всем своим видом он показал, что нет ничего страшнее него, и я добросовестно готовился с этим чудовищем сразиться. А потом оказалось, что я такой же как он, что я такое же чудовище. Но и по-другому быть не могло. С чудовищами могут сражаться только чудовища. Я помню, как впервые увидел страх в глазах другого человека, не просто страх, а тот самый, который когда-то испытывал я сам. Хуже всего то, что это были глаза любимой женщины. В тот момент все стало ясно. Я уже проиграл. Я превратился в него, я стал чудовищем. Я начал готовить того, кто победит меня. Неважно, насколько он реален. Я выдумал Андрея, и с ним произошло то же самое. Он выдумал Архана, и всё повторится снова. Просто не может быть иначе, потому что с чудовищем невозможно бороться. Как только ты его побеждаешь, ты сам становишься чудовищем. Вот и всё. Я знал это с самого начала, но на что-то надеялся. Я своими руками создал Андрея и лично вел его к самоубийству. Я вспомнил его слова о том, что кто-то должен дойти до конца, и, наверное, если быть честным хотя бы с собой, я этого и хотел. Я хотел, чтобы он покончил с собой, хотя бы потому, что это и есть истинная победа над чудовищем. Все начинается и заканчивается в одном и том же месте. Я создал Андрея, чтобы убить его, потому что так я убиваю чудовище, которое не могу убить в себе. У книги не будет счастливого конца. Главный герой покончил жизнь самоубийством. Выписался, пришел домой и надышался азотом. Тут мои мысли потекли в то неизбежное русло, в котором должны были оказаться давно. Хотел ли мой отец моей смерти? Если да, то отдавал ли себе в этом отчёт? Бывает ли такое на самом деле? Одно дело выдуманный персонаж, другое твой сын. Кем надо быть, чтобы хотеть смерти собственному ребёнку? И Разомбаун предлагал мне простить его. В этот момент я проснулся с абсолютно ясным и чётким сознанием. Всё кончено, я схожу с ума. Эксперимент вышел из-под контроля. Больше нельзя здесь оставаться. Тело ещё недавно неподвластное, стало сильным и подозрительно легким. Я перевернулся на живот и несколько раз отжался на кровати, а потом, взявшись за края кровати, приподнялся над ней на одних руках в почти горизонтальном положении. Это, кажется, тоже не очень хорошо. Уж очень силённый легок, как будто скинул от 10. Но это надо использовать. Я встал с кровати, и, не надевая тапки, украдкой, пошел к выходу из палаты. Мои саkamerники мирно посапывали. только мопс что-то бормотал во сне. Я аккуратно выглянул из палаты, в коридоре никого не было, на выходе из отделения тоже, хотя наверняка на сестринском посту кто-то есть. Не может не быть. А еще где-то должен быть санитар. Я прислушался. В комнате досуга тихо, совсем неразборчиво бубнил телевизор. Вот и стало понятно, где санитар. Я неторопливо вышел из палаты и тихонько прошел вдоль стены. Коридор показался очень длинным, а босые ноги совсем не чувствовали холода. Что же со мной происходит-то? Я быстро заглянул в комнату досуга и тут же отстранился. Секунды хватило, чтобы понять, что санитар спит. Боец уснул на посту. Знаем, проходили. Я тихонько вошел в помещение и невольно глянул на телевизор там снова какой-то политический серпентарий. Эксперты обсуждают что-то. Мое внимание тут же переключилось на санитара, но в уши просочился звук из проклятого ящика. В котле, окажется не меньше тысяч человек, сказал какой-то эксперт. Это все? это победа! Врать, кричал кто-то. А вы что, не за наших, не за правду? Сразу после рекламы вы узнаете о главных успехах на западном фронте. Не переключайтесь. Вклинился третий противный голос. Оставайтесь с нами, мы боремся за правду. И действительно началась реклама Проклада, кажется, и надо сказать, ее контекст сильно изменился. Видимо, из-за того, что за секунду до нее говорили о какой-то войне мне показалось, что прокладки нужны для остановки кровотечения, а не для, ну, не для того, кровотечения. В общем, я медленно подошел к дремлющему санитару. Он спал, уронив голову на грудь. Прямо перед ним на столе лежала связка ключей и карточка. Та самая карточка, благодаря которой я смогу выйти из отделения. «Все так просто. Одно движение, и карточка у меня. Я стал пятиться назад, не сводя глаз с санитара. Но он так и не проснулся, даже когда кончилась реклама эксперты снова стали обсуждать какие-то успехи на фронте, тысячи пленных, сотни уничтоженных танков и самолетов. Да с кем они там воюют? Что за третья мировая? Я вышел в коридор и задал себе очевидный вопрос: а как я собираюсь проскочить мимо медсестры? Можно, конечно, просто быстро открыть дверь и убежать, но это плохая идея. Сразу же поднимется тревога, Даже если сестра не успеет рассмотреть, кто вышел, она ведь наверняка в таком случае посмотрит в камеру. И что тогда? Просто бежать? Какова вероятность, что за мной устроят погоню? Я с досадой вспомнила о разбитом телефоне. Можно было бы вызвать такси заранее, выбежать из больницы и просто прыгнуть в машину. А теперь что? Носиться по улицам с санитарами на хвосте. Чушь какая-то. Но другого варианта, в общем-то, нет. Посмотрим, кто бегает быстрее. Я вернулся в палату за тапочками. Не настолько же я сумасшедший, чтобы босиком бегать по Питеру. Я подошел к своей кровати, и мой взгляд упал на книгу на тумбочке. Надо бы забрать. И Оливию Лэнг тоже. Блин, она ещё распечатка. Нет, ее можно бросить, в телефоне данные есть. Но книги нельзя оставлять, да и рисунки. Я сел на кровать и задумался. Бегать с барахлом уже не так привлекательно. Как быть, пока мысли ударялись об стенки черепной коробки и весело отлетали обратно, я открыл книгу Оливии Лэнг и стал пролистывать, просматривая свои же записи и рисунки. Ни на чем конкретном я не фокусировался, разглядывал текст скорее как изображение, графику, но одна фраза взорвалась где-то в голове, буквально минуя глаза. В психушке все реально, кроме психиатра. Это то, что нужно. Я встал с кровати и стянул с нее же одеяло. Тут же замер, потому что мопс нервно заворочился. Нужно быть потише, нужно сохранять самообладание. Медленно, стараясь не издавать звуков, я наклонился и снял с кровати простыню, не совсем тот оттенок, недостаточно белая, конечно, но других вариантов нет. Я сложил простыню и накинул на плечи. Жаль нет зеркала, но кажется, это должно напоминать накинутый на плечи халат. В руку я взял книги и поверх них распечатки. Теперь я похож на доктора с историями болезней по идее. Надеюсь, камеры у них не очень хорошие и беглого взгляда не хватит, чтобы со спины раскрыть мой маскарад. Я вышел в коридор и остановился в нерешительности. Что если маскарад не сработает? Бежать? А что на выходе из самой больницы? Есть ли там охрана? Открыт ли он вообще? Наверное, открыт, Ночью чужи каких-нибудь острых больных привозят. Но охрана в любом случае должна быть. Я вспомнил, как входил в больницу. Ну да, сонный пожилой мужчина. Ладно, с ним потом разберемся. Я выдохнул, будто собираясь опрокинуть стопку водки, и решительно, ничуть не таясь, пошел к выходу из отделения, глядя только на бумаги в руках. Я не уверен, уткнулся ли я в них, чтобы маскарад был более убедительным или чтобы успокоиться, как ребенок, который смотрит страшный фильм, прикрыв глаза ладошкой. Вот на границе поля зрения показалось стекло сестринского поста, вот мелькнул монитор, за ним точно кто-то есть. Я задержал дыхание и небрежным жестом приложил карточку к считывателю. Полсекунды задержки показались неестественно долгими, потом что-то пискнуло и дверь приоткрылась. Я все так же, не отрывая взгляда от бумаг, вышел из отделения, оттеснив дверь локтем. Сердце так сильно стучало в груди, что я буквально его слышал. Казалось, это не сердце стучит, а где-то бухают взрывы, отдаваясь неприятными ударами в груди. Я едва сдерживался, чтобы не побежать. Шаг. Два. Три. Пять. Ничего не происходит. Никто не поднимает тревогу. Я уже дошел до конца коридора, а за мной по-прежнему никто не гонится. Еще несколько шагов, и я сверну за угол, а там лестница, а там в этот момент из-за угла вышла незнакомая мне молодая медсестра. Я едва успел затормозить и мы буквально уперлись друг в друга. Я нечаянно коснулся ее груди книгами и листами бумаги. Она растерянно посмотрела мне в глаза. Мы замерли. Извините, Буркнула она, отвела глаза и быстро обогнув меня, поспешила по коридору. Я зашел за угол и привалился к стене, шумно втянул воздух и тот же сам себя отдёрнул тише. Оказывается, все это время я не дышал. И теперь мне очень не хватало воздуха, но я нарочито тихо и медленно вдыхал, потому что мне казалось, что мое дыхание может разбудить всю дурку или заставить эту сестру вернуться и присмотреться ко мне повнимательнее. А потом мне стало смешно. Лицом к лицу столкнулись, и она подумала, что я доктор. Интересно, а если прийти в больницу в настоящем халате, а не в простыне, кто-нибудь вообще поймёт, что я не врач? Вот эта тема для книги поинтереснее. В дурку ходит человек, который выдаёт себя за доктора и даже помогает больным. Я чуть не рассмеялся в голос, но вовремя спохватился, успокоился и стал спускаться по лестнице. Я уже почти вышел, осталось чуть-чуть. По воле случая на охране сидел тот самый пожилой мужчина. Он тоже бессовестно спал, уронив голову на грудь, и даже похрапывал. Я тихо прошел мимо него, просочился через турникет, спустился по ступенькам и взялся за ручку двери. Аккуратно повернул ее, опасаясь скрипа. Скрипа не было. Механизм смазан, новы дверь оказалась заперта. Я едва не рубнулся вслух. Пришлось вернуться к охраннику и осмотреть его. Пожилой полноватый мужчина с редкими седыми волосами почему-то напомнил мне мопса. Интересно, как тот отреагирует на новость о моем побеге? А сержант и остальные психи вообще? На столе перед охранником не было никаких кнопок, значит, дверь открывается механически. Ключей перед ним тоже не было, вероятно, они либо в столе, либо что логичнее, у него. Я обратил внимание на отпаренный нагрудный карман. Это они. Я медленно протянул руку, почти сунул два пальца в карман, когда проклятый дед всхрапнул и открыл глаза. Мне не пришло в голову ничего другого, кроме как схватить его за плечо и потрясти. Просыпаемся, просыпаемся. Дед уставился на меня сонным, совсем ничего не понимающим взглядом и вдруг вскочил со стула. Ах, э -э, я это. Извините, доктор, сейчас открою. Он засуетился и настолько быстро, насколько позволял возраст явно затекшие ноги, поспешил к двери. Достав из кармана связку ключей и подслеповато щурясь, он судорожно искал нужный. "Я сейчас, ага, задремал, понимаете? Обычно такого не бывает". "Да ничего?" "Почему-то осмелев, сказал я: "Не торопитесь". Ага, нашел». Охранник вставил ключ в замок. "А вы куда, доктор?" "Я растерялся, совершенно не зная, что ответить". Но тут же решил, что могу позволить себе проигнорировать вопрос. "Куда собрался, доктор?" Касается только самого доктора, и уж никак не охранника. Там же нет ничего, сказал охранник, открывая двери, поворачиваясь ко мне. Только холод и сумасшествие. Я ошарашно уставился в дверной проем. За ним оказались руины города, как будто после бомбёжки. Я проснулся. На этот раз совсем по-настоящему. Все вокруг выглядело иначе. В палате светло, солнце взошло давно. В моей кровати ровно на том месте, где недавно сидел труп Андрея, расположился Розенбаум. Доброе утро, поздоровался он. Мне больно, сказал я все, что смог. Очень больно. И заплакал. Я понятия не имел, почему плачу, не смог бы назвать причину или конкретную проблему. Она осталась за пределами моего сознания, там же, где обитала загадочная боль. Но остановить рыдание я не мог, да и не хотел, если честно. Наверное, я нахожусь в единственном месте на земле, где мужские слезы не только не осуждаются, но и в некотором смысле ожидаются и приветствуются. Это прямо-таки храм мужских слез». Понимаю, вздохнул Розенбаум. и он действительно понимал. Я нет, а он да. Плач быстро перешел в вой. Я уткнулся в подушку и ревел, Розенбаум терпеливо ждал. Ничего не изменилось, боль никуда не делась, но через какое-то время я просто устал реветь и опух от слез. Что случилось? спросил Розенбаум. Я высморкался в подушку и сел на кровати, собравшись. То ли мне показалось, то ли он как-то странно, очень внимательно смотрит на меня, как будто пытается увидеть что-то конкретное. Не могу пережить расставание с вами, отшутился я. На секунду мне показалось, что по лицу доктора пробежала тень разочарования, как будто он ждал другого ответа. А вы уверены, что надо расставаться? Нет, признался я. Скорее уверен в обратном. Я не вывожу. Никакого чуда не случилось. Жизнь говно, согласен, кивнул Розумбауму. Лечиться будем? Делайте со мной, что хотите, вздохнул я. Я ничего не хочу с вами делать. А вы лечиться хотите? Да, признался я, и скорее для проформы поинтересовался. «Колеса?» И они тоже. Но еще психотерапия. Какие колеса А какие симптомы? все таки минуту назад он выглядел как-то по-другому, то ли более внимательным, то ли более сосредоточенным. Жизнь говно, я дурак, всё плохо, всё неправильно настолько, что даже повеситься не хочется, ожидаемо кивнул Разумбаум. В таком случае я склоняюсь к комбинации экситалопрама и квитиопина. По таблеточке утром и вечером. Хотя я ещё подумаю. А, ну раз кветиапин, то я на всё согласная, сыронизировал я, но как-то очень ушаяло. Это атипичный антипсихотик. Аэстилопрам антидепрессант. Если суицидальных мыслей не будет, то кветиапин отменим через недельку другую. Тут надо быть аккуратным. Суицидально-депрессивными, главное что? спросил разумбаум тоном учителя первого класса. Что? Правильно рассчитать дозу, а то сил вам препараты придадут, а настроение не поправят. И вы на радостях под первую попавшуюся машину прыгнете. Их тут нет. Туда. Она воле предостаточно. Разембаун погладил усы и посмотрел на меня ожидая вопросом. Надо признать, что весь этот разговор шел абсолютно по его сценарию, у меня не было ни сил, ни желания заниматься пикировкой. Но вы же меня не выписываете. Ну денек еще понаблюдаю, максимум два. Но смысла вас тут держать нет. Вы собираетесь добросовестно лечиться, понимаете, что сами не справляетесь и готовы принять помощь. Намерены работать над своей проблемой. Уловка двадцать два. Покачал я головой. Когда я хотел свалить из дурки, вы меня отговаривали, потому что я болен. Теперь я хочу остаться, а вы меня выписываете, потому что я болен. Вы нормальный, доктор, смотря что считать нормой. Он улыбнулся одними усами. Слушайте, А вы вот зачем все это устроили? Все эти испытательные сроки и прочее. Вы ведь могли меня выписать к чертовой матери и забыть, могли ведь. Как видите, не мог. Он ответил так серьезно, что мне стало неловко. Вы же пришли за помощью, так или иначе. Ну, вы могли не помогать. Как ваша книга? Неожиданно спросил он. М -м -м. Не очень-то. Ну и бросьте ее к чертовой матери. Таким же тоном он мог предложить мне выкинуть собственного ребенка в окно. Я скорее себя брошу, вздохнул я. Может, вы и от этого лечите? Вылечить можно от чего угодно, но это не значит, что в этом есть необходимость, ответил он серьезно на очевидно шуточный вопрос. А боль уйдет?» — спросил я, глядя в одну точку. Не могу гарантировать. Вы только что говорили, что можете вылечить все, И еще раз повторю, что не всегда в этом есть необходимость. Какая необходимость в боли? Вяло возмутился я. Ну вот и посмотрим, куда она вас приведет. Но остроту снимем, конечно. Не переживайте. Почему у меня такое ощущение, что я вас разочаровал? Наконец прямо спросил я. Ну я всегда на вашей стороне. Поэтому всем сердцем надеялся, что ваш метод приведет к необходимым результатам, что вы напишите книгу и все станет хорошо. Так что я не разочарован, а скорее огорчён и сочувствую. Поймал бы и вас за язык но...» Я махнул рукой. Разумбаум какое-то время рассматривал меня, потом встал со стула, тот жалобно скрипнул. Ладно у вас скоро завтрак, не буду отвлекать. Думаю, мы с вами еще пообщаемся сегодня, если вы не против. Найду время для вас в своем расписании. Он повернулся, чтобы уйти, но я неожиданно для себя схватил его за рукав, чтобы остановить. Да? Внимательно посмотрев на мою руку, спросил он: "Вот как думаете, может, отец хотеть смерти сына? Любой нормальный родитель должен время от времени хотеть прибить своих детей". Я серьезно». Я тоже но это теме для долгого разговора.